Часть вторая. Глава 6. Тресь. Хук в левую скулу был нанесен со всей возможной силой. Но Ник не сделал даже попытки увернуться, вследствие чего получил не только удар крепкого кулачка, совершенно не соответствующий его размеру, но еще и чувствительно приложился к кумполам о стенку коридора. «Ты гадский везучий ублюдок, богов бездны! Тресь!» Этот удар стоил Нику разбитой губы. «Тресь!» «Эм... Э, Тресь, я хотел бы вам напомнить...» «Помолчите, Граниопол! Я еще не закончила с этой сволочью!» Огрызнулась Страшила, но избивать Ника все-таки прекратила. Правда, взгляд ее, направленный на старого партнера, отнюдь не потеплел. Впрочем, и не похолодел, что уже было достижением. Хотя, возможно, дело было в том, что похолодеть еще больше он просто не мог. Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор старых друзей, но хотела бы уведомить, что мы стоим прямо посреди пассажирского прохода терминала и не только затрудняем движение пассажиропотока, но и привлекаем немалое внимание. Страшила оторвала взгляд от лица Ника с уже начавшей набухать разбитой губой и воткнула его в ту, которая произнесла эти слова. Это кто? Абэм Ник потрогал пальцем губу, сморщился и постарался произнести более внятно. «А Ларика...» «Мне плевать, как её зовут!» — взорвалась Трис. «Я спрашиваю, кто это такая и что она здесь делает!» Ник вздохнул. «Божет, всё же отойдём, куда нибудь где будет хотя бы дебдога побельше тех, кто да-да и вовсю сдебает до сети, а?» Страшила свирепо скрипнула зубами и обвела взглядом коридор. «Да уж». Не сказать, чтобы все поголовно, но как минимум три четверти тех, кто притормозил рядом с ними, увлеченно снимали все происходящее на сеть. Они очень напомнили этим Нику привычки его шалопаев-приятелей на земле, также в первую очередь кидающихся снимать что-то необычное на мобильнике, вместо того, чтобы помочь или наоборот отойти и не смущать людей. Так вот, после ласкового взгляда Страшилы, зеваки внезапно припомнили, что у них есть какие-то срочные дела, которые прямо сейчас перешли в статус неотложных. А остальные? Остальные были лозитанцами. Этих просто взглядом было не пронять. А лезть в круг страшили сейчас не было никакого интереса. Поэтому она только фыркнула и мотнула головой. Ладно, после поговорим. Пошли. Пока они шли через терминал, Ник обдумывал возможность по прибытии залезть в медкапсулу. Официальный предлог — поправить свою избитую физиономию, а на самом деле — просто чтобы дать Страшиле еще немного времени поостыть. Но потом с легким вздохом решил, что этот вариант точно не прокатит. Придется ограничиться регенерирующим гелем. Конечно, так быстро, как капсула, он не вылечит. Но отеки и опухоли снимет минут за 5-7. Остальное восстановится, дай бог, только часов через 8. В принципе, им можно было намазаться сразу. Ник, предполагая подобную встречу, запасся им заранее. Но теперь он специально не доставал его из сумки, решив, что лучше пусть чуть подольше поболит. Зато Страшила чуть сильнее успокоится хотя бы вследствие того, что вдоволь налюбуется на его опухшую сине-зеленую физиономию. А там, глядишь, и проснется что-то такое, что именуют женским состраданием. Хотя, устрашило-то. Угу, как же. Путь через терминал, в отличие от ожидаемого, окончился не у лифтового холла планетарного лифта, а в одном из частных ангаров, куда втиснули громоздкий атмосферный шаттл. Едва они прошли входной тамбур, как створка грузового люка-челнока тут же вздрогнула и поползла вверх открывая доступ в его обширное и, как стало видно, отнюдь не пустое брюхо. «Привет, капита!» Пиноли с довольной улыбкой, высунувшись из распахнувшегося люка, осёкся и покачал головой. Страшила, уже взлетевшая вверх по загрузочному пандусу, резко развернулась и боднула Ника сердитым взглядом, который почти сразу же немного смягчило. Да что там немного? Нику даже показалось, что в её взгляде на мгновение мелькнуло что-то вроде раскаяния. Но именно лишь на мгновение — потому что едва она заговорила, он понял, что это была обманка, или он просто принял желаемое за действительное. «Так, иди сюда!» прорычала Трис и нырнула куда-то внутрь шаттла. Ник молча ускорился, взбегая по пандусу. Страшила обнаружилась у дальней переборки, за которой находилась пилотская кабина. Причем во всеоружии, то есть с тюбиком заживляющего геля в руках. «Морду поворачивай!» зло приказала она. «Я сам! А ну заткнулся!» Тут же взъярилась Трис, и Ник счел за лучшее замолчать и отдаться в руки судьбе. Впрочем, судьба оказалась к нему вполне благосклонна. Во всяком случае, гель ему на побитую морду нанесли довольно осторожно. Хотя, закончив с этим, Страшила отшвырнула тюбик в сторону и, ухватив его обеими руками за воротник, сильно встряхнула и прорычала. «Если ты еще раз когда-нибудь, убью!» Ник молча выдержал ее взгляд, а затем тихо произнес. «И без тебя справились» а потом мягко улыбнулся. Разговор с советником Ник в конце концов слил. Более того, он так и не смог понять, удалось ли ему настоять на своем хотя бы в самом начале, или все произошло в полном соответствии с планами и желаниями стакала. То есть Нику дали почувствовать, что он что-то такое может, а потом раз и подсекли, как щуку, заглотившую наживку. Но несмотря на это, общий итог разговора Ник все-таки оценивал скорее положительно, чем как-то иначе. Возможно, потому что, как выяснилось, текущие цели в данный конкретный момент у них со стакалом во многом совпадали. Но так Нику показалось по итогам разговора. Хотя он совершенно не был уверен в том, что это не очередная игра советника, которому сейчас было выгодно, чтобы землянин посчитал нужным в данный момент установление между ними взаимопонимания, а то и, ну, чем черт не шутит, союза. Ладно, там будем посмотреть. В общем... Похоже, у Ника появился шанс на то, что его пока никто из ушедших убивать не будет. Если, конечно, он правильно понял последствия того, что совет клана утвердит его в статусе полноправного офицера клана. С этим, по словам советника, особенных проблем быть не должно, ибо то, как показал себя Ник во время последней схватки, примирило с ним даже большинство чистых. Нет, они по-прежнему были уверены в том, что истинным офицером клана Корт может быть только чистокровный лузитанец, и лучше бы из числа потомков членов клана. С этой позиции их ничем и никто сдвинуть не смог бы, да и не пытался. Но вот при углублении вопроса начинались нюансы. Клан-корт изгнан, не так ли? С этим хочет кто-то поспорить? Нет? Значит, ставим галочку напротив первого пункта. Можно ли считать те обстоятельства, в которых оказался клан, обычными условиями? Нет? Опять ставим галочку. Есть ли сомнения в том, что необычные обстоятельства требуют необычных решений? Нет возражений? Отлично. А теперь давайте посмотрим аналы клана. Были ли в истории членами клана Нелузитанцы? Да, были. Вот смотрите, Триай Червен. Да, давно. Да, всего лишь летописец. Но вот Крамаэ Тересар, инженер, конструктор двигателей. Ну и что, что всего двое за полторы тысячи лет писаны истории клана? Были же ведь? Были. Да, не офицеры. Но до того же Триая Червена среди членов клана вообще не было лозитанцев. а Тарисар вообще был первым из нелузитанцев, который получил статус включенного в линию размножения. Причем первым не только в клане, а вообще на Лузитании, среди всех кланов. Ну а теперь последний вопрос. Можем ли мы по-прежнему считаться кланом Лозитании, если ни один из наших офицеров не имеет доступа в чертоге Конклава? Вообще ни один. А сколько еще протянут наши корабли без квалифицированного обслуживания? Какое-то мы с вами и сами обеспечиваем, а вот обслуживание на верфях-изготовителях мы обеспечить можем. А модернизацию? Вы же сами зарубили предложение по Столкольским верфям, и по Данимрону, и по... Короче, все, что предлагалось, зарубили именно вы, заявляя, что никакие чужие верфи не смогут обеспечить качество работ лучше родных. Поэтому обслуживаться на любых других — это своими руками закладывать понижение характеристик, Да, мы с вами согласились, потому что это правда. А также потому, что финансовый вопрос тогда всех беспокоил. Но сейчас он вроде как решен, и у нас может появиться шанс отремонтировать корабли на родных верфях, если мы примем правильное решение. А теперь, господа чистые, предлагайте варианты. Есть у вас где-нибудь в загашнике урожденный лузитанец, достойный стать офицером клана, по поводу которого мы можем быть уверены, что при появлении на лозитании его не заставят отказаться от клятвы верности клану? «Совет клана вас с удовольствием выслушает и даже больше поддержит обеими руками». «Ну же? Чего молчите? Нет вариантов? Хорошо, может, есть какие-нибудь возражения? Кроме того, что вот этот кандидат, уже, кстати, признанный офицером клана на конклаве и уже имеющий доступ в чертоге, не лузитанец по рождению, нет? Так может быть, нашему клану опять пришло время стать кое в чем первым? И вот именно здесь и появился его шанс». Бой Ника с троном смотрел весь клан, причем большинство в прямой трансляции, а потом еще и в записи. И даже самые твердолобые чистые не могли не признать, что дрался он здорово, умело, расчетливо, ловко использовав все слабости противника. А что до того, что проиграл? Так иного никто не ожидал. Наоборот, все точно знали, что Ник проиграет, но ожидали, что все произойдет быстрее и разгромнее. Так что даже самые твердолобые из чистых сквозь зубы признали — что если бы не его происхождение, Ник вполне имел бы право претендовать на занятие офицерской должности в клане. Вот так. Ник еще раз убедился в правильности подхода «никогда не сдавайся». «Проиграй, отползи, умри, но не сдавайся». Так что советник был совершенно уверен, что утверждение Ника в качестве полноправного офицера клана он протащит. А уж статус голоса главы ему в этом случае дадут просто автоматически, ибо делать его офицером без этого статуса нет никакого смысла. Ведь, как ни крути, самым главным аргументом за подобное решение являются отнюдь не его морально-волевые качества или там подготовка. Что касается последней тут ему до уровня настоящего офицера Великого Дома, как до луны пешком, причем отсюда, а не от земли. А в первую очередь имеющийся у него свободный доступ на Лозитанию и в чертоге Конклава, а без статуса голоса главы... Его возможности на Лузитании составят едва 1% от вероятного, а этот статус тут же делал Ника в клане практически неприкасаемым. Наоборот, любой член клана по требованию голоса обязан был немедленно оказать голосу главы любую возможную помощь. Взамен Ник должен был пообещать клану помочь с ремонтом судов на родных верфях. Хотя они уже давно не принадлежали клану, но инженерно-технический костяк, архив проектов, оборудование — все сохранилось и даже за прошедшее время было заметно улучшено и вообще послужить представителем и проводником интересов клана на Лозитании. Ник попытался поторговаться. Ему сто лет не упало сидеть годами на этой развитой, обустроенной, но слегка сумасшедшей планете. Ему надо было искать землю, но выторговать ему удалось немного. Во-первых, Стакал согласился уговорить совет клана выделить Нику половину от тех средств, которые он сам сможет привлечь в клан для использования по собственному усмотрению. Советник просто не верил, что землянину удастся привлечь более или менее значительные суммы. У них же была надежда на то, что у него получится привлечь значимые объемы средств. Дело в том, что, несмотря на то, что Великий дом Корт по-прежнему находился под эдиктом Конклава, в настоящий момент существенная часть лузитанцев относилась к ушедшим очень положительно, а многие даже восторженно. С момента исхода прошло уже довольно много лет, и большинство негативных причин, по которым когда-то был принят эдикт, ныне либо не считались такими важными, либо просто забылись. А вот романтический флёр, сопровождавший исход за это время, наоборот, скажем так, набрал привлекательную густоту. За годы, прошедшие после исхода, лузитания существенно изменилась. Не сказать, чтобы только и исключительно в худшую сторону. Но недаром же говорят, что в прежние времена и трава была гуще, и небо голубее, и воздух чище. Здесь, как и на Земле, многие стали говорить, что планета уже не та, что в людях исчезли честность и благородство, Что мир катится в пропасть. Короче, все то, что Ник частенько слышал и на Земле, причем не только слышал, но и читал. Например, у Лермонтова в Бордино: Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Вероятно, идеализировать прошлое в натуре человека. Поэтому люди, выбравшие изгнание, но не отказавшиеся от своей истории, традиций, ценностей и клятв, сегодня стали казаться многим теми самыми истинными рыцарями без страха и упрека, людьми чести, романтиками с горящими сердцами, которых всем так недоставало. Особенно подобные настроения были распространены среди молодежи. Но не только. Например, бывших членов клана Корт тоже частенько мучила ностальгия по собственному прошлому и, скажем аккуратно, фантомное раскаяние за собственное предательство до сих пор непонятно, действительное или мнимое. Потому что, несмотря на все интриги врагов, эдикт об изгнании все-таки возник не на пустом месте. Ник кое-что выяснил об этом после так внезапно свалившегося на него офицерства. И ныне покойный глава клана сделал очень много для того, чтобы клан вляпался таки во все это дерьмо. Вот из-за подобных настроений Ник и рассчитывал, не без некоторого цинизма. На то, что ему на Лузитане удастся тем или иным способом аккумулировать еще какие-то средства, потому что было совершенно ясно, что заикаться насчет прямой финансовой поддержки или, скажем, чего-то типа льготного кредита даже и не стоит. Хотя сейчас деньги у клана были. Один захват конвоя должен был принести ему несколько десятков миллиардов лутов. Во-вторых, Ник получил право на одну картографическую экспедицию в год. Сроки ее не оговаривались потому что советник явно был отлично осведомлен о финансовом состоянии Ника и прекрасно знал, что на те деньги, которые он сможет сосредоточить в своих руках, самым большим кораблем, который Ник сумел бы построить и, главное, содержать, был бы корабль на основе среднего крейсера. А это, учитывая необходимость больших трюмов для размещения картографического комплекса, более одного на корабль с массой покоя среднего крейсера все равно не влезет, предполагало максимум 40 суток автономности». То есть, с учетом времени на полет до окраины, вся картографическая экспедиция Ника не могла продлиться более 75, максимум 80 суток, что стакала вполне устраивало. В отличие от Ника, но тут уж он ничего поделать не смог. Вся его аргументация была развеяна одним насмешливым вопросом советника. «А для чего нам тогда такой голос главы?» С терминала они стартовали через 10 минут. После слов Ника Страшила снова вскипела и уже размахнулась, чтобы засветить ему ещё раз. Но, как видно, намазанная физиономия партнёра к этому моменту уже представляла собой весьма жалкое зрелище, так что Трис удержалась от удара и только хорошенько встряхнула его за шиворот. «Ладно, потом поговорим», — буркнула она и, окинув неприязненным взглядом Аларику, приказала. «Давай за мной. В рубку». В рубке она мотнула головой в сторону места второго пилота. «Садись» партнер». Ник молча опустился в противоперегрузочное кресло. Говорить было еще рано. Ну, если не спросит. Да и в этом случае лучше отвечать коротко. «Борт 22 дробь 437 А6 вызывает диспетчера». Зло рыкнуло вслух Трис. Едва он пристегнулся. Ник еле заметно поморщился. Обычно с диспетчером связывались по сети. И то, что страшил, сделала это вслух, да еще таким тоном, явственно показывала, что она до сих пор на взводе. «Диспетчер слушает. Нахожусь в ангаре 14-227. Прошу коридор для старта. Место назначения? Транквея, нагруженный старт. Торопитесь, 22-437», — хохотнул диспетчер. «Старт через полторы минуты. Ловите траекторию». «Принято». Все так же зло бросил Атрис. Ник украдкой покосился на нее, потом вздохнул, но все же рискнул подать голос. «У нас на борту еще Граниопол и Пинолли». «Знаю», — зло реавкнул Трис. И Ник на мгновение подумал, что она просто сбросит предупреждение инженеру и старшему интенданту по сети, оставив прилетевшую с ним Аларику в неведении о планирующемся маневре. Но Страшила все-таки сумела взять себя в руки и, шумно вздохнув, включила трансляцию. «Внимание на борту!» — говорит пилот. «Всем принять стартовое положение. Старт через минуту по нагруженной траектории» после чего едва заметно повела подбородком в сторону Ника и презрительно поинтересовалась. «Это твоя хоть знает, что по стартовому положению надо занять койку и пристегнуться? Или совсем дикая?» Ник пожал плечами. «Думаю, знает. Мне её навязали в качестве телохранителя». «Кого?» Страшила изумленно возрелась на него. «Эту куклу?» Ник снова пожал плечами, но ответить ничего не успел. «Потому что внутри ангара зазвучала сирена» после чего мягко поползли в сторону створки наружных ворот. Страшила демонстративно фыркнула и развернулась к пульту управления. Несмотря на все уверения стакала, утверждение Ника в статусе и титуле офицера великого дома «Корт», а для любого клана офицер именно титул, а не звание или чин, прошло очень бурно. Во время обсуждения даже состоялось 11 схваток в круге, и в одной из них Нику пришлось поучаствовать лично, Причем он ее проиграл. Неожиданно для себя. Впрочем, нет. Для себя как раз ожидаемо. Потому что его противницей в круге на этот раз оказалась женщина. Вернее, девушка, судя по всем внешним признакам. Одна из тех, кто просто непоколебимо стоял на позициях того, что офицером великого дома корт может быть только чистокровный лузитанец. Все произошло как-то обыденно. После того, как счет поединков стал 6-4 в пользу нового пути, в секторе чистых внезапно поднялась на ноги девушка, на которую Ник уже давно поглядывал. Нет, безо всякого такого. Не до этого было. Право слово чисто эстетически. А девушка была очень даже хороша. Высокая, но гибкая и стройная, с короткой стрижкой, небольшой грудью и большими влажными ярко-зелеными глазами. Чем-то она неуловимо напоминала фотомодель Надю Ауэрман с короткой стрижкой. В принципе, женщин среди присутствующих на офицерском круге, на котором и происходило утверждение Ника, было достаточно много, около четверти. Но все остальные на ее фоне смотрелись мужеподобными. Ник слегка поломал голову насчет того, кто же она такая и в какой области трудится. Нет, что она офицер, понятно. Здесь других не было. И что боевая подготовка у нее на уровне тоже. Клановый офицер, как-никак. Но вот в то, что она боевик, Нику не слишком-то верилось. Это только в голливудских фильмах женщины-боевики, все сплошь красотки. А в жизни такие, как правило, хорошо устраиваются и без долгого обучения рукомашеству и мордобоя. Да и не сильно туда рвутся, ведь красивая внешность – их конкурентное преимущество, причем очень существенное, а при мордобое он его очень просто лишится. Шрам там заполучить, сломанный нос или еще что подобное. А что же никто не проверит самого претендента – Негромко произнесла она. «Мне кажется, стоит посмотреть, чего он на самом деле стоит». После этих слов Ор в зале тут же поутих, причем чистые довольно заулыбались, а вот члены фракции «Нового пути» наоборот, изрядно посмурнели. Ник насторожился. Он считал, что схваткой с троном завоевал себе некоторый авторитет. После того, как Стакал привез его в этот городок, в котором располагались все органы управления Великого дома Корт за пределами Лузитании, К нему не раз подходили местные и, хлопнув по плечу, громогласно заявляли, что он классно держался и что столько выстоять против четырехрангового рукопашника и полного кланового модификанта — это надо суметь. Ибо таковых в клане насчитывалось всего несколько человек, а тут такая реакция. «По-моему, Аларик, он уже все доказал», — негромко произнес стакал. «И когда это?» — насмешливо уточнила девушка, спускаясь вниз к кругу, начерченному прямо в центре зала. «Когда дважды отбил наши абордажи, и когда дрался с троном...» «Насчет трона? Ха! Ты бы мне еще схватку с собой привел в качестве примера», усмехнулась девушка. «А по поводу абордажей? Да, аргумент. Хотя меня-то там не было, так что я хочу сама попробовать его на сбок. Если не засыт». В этот момент она подошла вплотную к Нику и, заглянув ему в глаза, проникновенно спросила. «Так как?» «Не засышь?» Ник молча мотнул головой. «Тогда пошли в круг?» Первую атаку Ник даже не успел заметить. Вроде доля секунды она стояла напротив него вполне себе расслабленная. Его тон уже валяется на полу, судорожно пытаясь восстановить дыхание. «Не впечатлил?» Коротко отрезал его противница и, сделав три шага назад, махнул ему рукой. «Поднимайся, мол, чего разлёгся?» «Вторую?» «Нет, заметить-то он заметил» и даже начал контрприем, но затем ему пришло в голову, что он может сломать ей руку, и Ник отпустил рукав ее комбинезона. Но в следующее мгновение до него дошло, что он зря опасался насчет перелома. Эта Аларика все прекрасно просчитала, так что контрприем Ника пропал бы в туне. А вот то, что он отпустил рукав, привело к тому, что шмякнулся он довольно неудачно, больно ударившись локтем. Третье же закончилось точно так же, только вместо уже привычного удара об пол, Его сначала приложили об колено, окружившая их толпа офицеров возбужденного пила. В схватке с троном ты держался куда лучше, сигарец! насмешливо заорал ему кто-то из лузитанцев. Ник покосился, он лежал все еще внутри круга, значит, схватка еще не закончилась. Хотя, возможно, ее уже стоит остановить за явным преимуществом одной из сторон. Если у них, конечно, имеется такое правило. Землянин досадливо поморщился и медленно поднялся на ноги. «Ну что, всё?» — мрачно спросил он у своей противницы. Девушка задумчиво смотрела на него. «Почему ты не дрался?» Ник тоскливо вздохнул. «Толку-то что-то объяснять?» «Я дрался». «Это ты называешь дрался?» Его противница усмехнулась. Ник молчал, опустив глаза. Девушка тоже ничего не говорила, но в отличие от землянина, она не опускала глаза, а продолжала молча сверлить его требовательным взглядом. Ник вздохнул. «Я...» «Я не могу бить женщин», — негромко пробурчал он. «Что? Что он говорит? Не слышно!» — заорали вокруг. Но ни Ник, ни его противницы не обратили на эти крики никакого внимания. Нику просто уже было все равно. Он понял, что проиграл и что самое вероятное ближайшее будущее для него — это очередной вызов в круг, но уже на схватку до смерти. Может, она же и вызовет. И разделает его, как бог черепаху, с ее-то скоростью. Хотя нет... «Вряд ли ей позволят ещё раз получить удовольствие. Вон сколько народу выстроилось у кромки круга». «Почему?» — удивлённо спросила она. Но в следующее мгновение её лицо помрачнело. «Ты что, считаешь, что я слабее тебя?» «Да нет». Ник мотнул головой, не удержавшись, сморщился, поскольку это движение вызвало вспышку боли в висках. «Ты сильнее. По-моему, ты сильнее не только меня, но и его» и Ник осторожно показал подбородком в сторону сидевшего в секторе чистых рергена трона. А Ларика покосилась на трона и кивнула. «Счёт наших схваток 27-9 в мою пользу!» «Но ты не ответил на мой вопрос!» «Ответил», — упрямо отозвался Ник. «Тогда я не поняла ответа, объясни». «Я не могу бить женщин! Ну что тут непонятного?» Раздражённо рявкнул Ник во весь голос. «Я и спрашиваю, почему?» «Потому что это неправильно. Потому что меня так воспитали. Потому что так мне говорил мой отец, которого я люблю и уважаю. Потому что я сам считаю именно так». «Достаточно?» Его противница всё так же молча смотрела на него. Вокруг тоже повисла недоумённая тишина. «Что-то я не слышал о подобных порядках на сигаре», озадаченно произнёс кто-то спустя минуту. «Я не сигареец», вздохнув, пояснил Ник. «Моя планета называется Земля, а на сигаре я просто получил первую регистрацию». «То есть ты попал на сигаре несовершеннолетним?» «Нет, совершеннолетним. Но как туда попал, я не знаю. Я очнулся на свалке, голый. И без сети? Ник криво усмехнулся. «Без. Я даже не представлял себе, что это такое. У нас на Земле нечто подобное упоминается только в фантастике». «А убить ты женщину можешь?» внезапно спросила его противница. «Убить?» Ник задумался. «Да, убить могу. Если она враг, то могу». Девушка окинула его слегка задумчивым взглядом, а потом повернулась и вышла из круга. Стоявшие вокруг лузитанцы ахнули, а стоявший у самой кромки круга дюжий тип, ростом заметно за два метра, даже взревел. «А Ларика, ты что?» Но еще бы выход из круга означал поражение. Между тем девушка молча подошла к сектору чистых, поднялась к своему месту, развернувшись, окинула взглядом собравшихся, а потом четко и громко произнесла. «Я снимаю свои возражения!» После чего спокойно уселась. Ответом ей был слитный изумленный вздох. «Ты обещал мне рассказать, что это за кукла!» Уже тоном ниже проворчала Трис, когда они вышли из контролируемого пространства терминала и встали на курс к Транквей. Ник вздохнул. Вот только ревности ему еще и не хватает для полного счастья. Говорил же он стакалу. После заявления о ларике чистые как-то подувяли. Нет, часть их продолжала спорить, но как-то уже по инерции, без жара. А когда голос за Ника подал и трон, обсуждение довольно быстро утихло. Потому что обсуждать уже было нечего. При наличии двух голосов фракции чистых, новому пути не составляло труда провести решение об утверждении его в титуле офицера великого дома «Корт» а избрание его голосом главы вообще прошло практически единогласно. Офицеры клана были управленцами высшего класса, так что все выгоды от подобного решения разъяснять им не было никакой нужды. Ну а сразу после окончания офицерского круга к Нику подошли двое — Стакал и Аларика. «Поздравляю!» — Стакал сильно хлопнул его по плечу. «Рад, что нам все удалось». «Я тоже». Все ещё слегка морщась, отозвался Ник и перевёл вопросительный взгляд на девушку. «Я тоже поздравляю». С лёгкой улыбкой кивнула она. «Когда летим на Лузитанию?» «Через пар...» «Что? Летим?» Ник недоумённо повернулся к стакалу. «Согласно уставу клана, голосу главы выделяется офицерский конвой», усмехнулся советник. «Но поскольку у нас есть только один офицер, данные которого не внесены в базу данных службы населения Лузитании...» вследствие чего от него не могут потребовать отказаться от клятвы верности клану. «Мы решили, что тебе хватит и его одного». «Но... как же...» Ник запнулся и прикрыл глаза, представив, что устроит ему трис, когда он явится пред ее очи вместе с этой... «Черт...» «Кстати, она старший инструктор клана по рукопашному бою», улыбаясь до ушей, сообщил Стакал и добавил, «Ну, кроме всего прочего». «Это Аларика», — нехотя произнёс Ник. «Она офицер и старший инструктор клана по рукопашному бою. Её назначили моим телохранителем, потому что, согласно уставу клана, голосу главы... Выд... Кому?» Трис едва не подскочила на пилотском кресле. «Я... Меня сделали голосом главы Великого дома Корт», — тихо произнёс, а вернее промямлил Ник, отчаянно опасаясь нового взрыва страшила. Но, слава богу, этого не произошло. Наоборот, Трис смерила его долгим взглядом, потом ее глаза на мгновение расфокусировались, похоже, она включила автопилот. После чего она решительным движением разблокировала кресло, развернулась к нему и даже не произнесла, а приказала. «Вот что, партнер, давай-ка четко и подробно расскажи мне все, что с тобой произошло, после того, как ты, идиот несчастный, покинул борт искателя».